Эннидут оттолкнул ее прочь, поднялся и загремел так, что в углу звякнули серебряные чаши. «Таково мое решение. Я не хочу знать, что ты там еще думаешь». И вышел, и дверь хлопнула. бёд слышала, как он кричал на кого-то во дворе. Она даже не заплакала, стояла неподвижно, закрыв глаза. Рабы непугливо косились на нее, не слышно снуя туда и сюда воентт изувеченный ее родичами посаженный и меня цепь увоент и тот однажды ее пожалел скади лыжница а дочь горного великана принуждена была выбирать мужа видя одни только ноги нескольких женихов и хоть всем сердцем стремилась скади к светлому Бальдру, а пришлось ей стать женой сурового Нью-Йорда, бога моря и кораблей. «Фрейя!» — тихо говорила Бёдвельд, глядя в темное небо, лишенное звезд и луны. «Помоги! Услышь меня, богиня любви!»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 и запустил обе руки в ее волосы, поднимая ее лицо к своему. Он был попросту пьян. Бедвельт боролась молча и яростно, как серебристый лосось, запутавшийся в сетях. Селен был молодой конунг, но брага, выпитая без меры, отняла у него ловкость. А может, это Фрея, богиня любви, все-таки услышала Бедвельт?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 Стремительные кони, роняя судил пену росу, плавно влекли по небесной дороге хозяйку свою ночь. Маленькие круглые волны шелестели о лодочки, в которой сидела Бёдвельт. Бёдвельт дрожала от ночного холода и думал о том, что для неё не было больше дороги домой. Дома Рандверт которого холодная вода навряд ли чему-нибудь научила, и мачеха Трюд, и отец Нидуд Конунг, и сводные братья, которые, кроме Сакси, с удовольствием над ней посмеются. Может, в соседних фиордах есть люди, которые согласятся дать ей кровь и защиту? Не все же боятся Нидуда Конунга, не все платят ему дань. Луна то появлялась на небе, то пропадала за быстро летевшими облаками. И когда ее бледный лик в очередной раз озарил все вокруг, Бёдвельт увидела далеко в море громадную черную тень. Это стоял по колено в воде каменный великан остров Северстюд. Бёдвельт поставила парус и решительно повернула руль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 И когда Бёдвельт поднимала глаза, тучи превращались в крылатых вороных коней, и воинственные девы Валькирии восседали на их спинах. В бешеной скачке мелькали стремительные копыта. Бёдвельт видела занесенные копья и поднятые для удара мечи. Должно быть, Валькирии — хотели отплатить ей за Рандвера, своего любимца. Он ведь часто рассказывал, как они сопровождали в море его корабль, оберегая его и от бури, и от нечисти морской, и от вражеских стрел. «Вот и берите его себе, злобные, сражающиеся девы!» — думала Бедвельт. «Берите его себе!» Эти видения гнались за ней до самого входа в лачугу. Она отшвырнула кол и настиж распахнула тяжелую дверь. Там горело в очаге веселое пламя, и рыжие оцветы плясали по каменным стенам. Кузнец поднялся ей навстречу. — Что с тобой, лебяжья белая? Тебя словно злые собаки кусали. Она ответила, дрожа всем телом. «Меня замуж хотят отдать, волент за сына Конанга из соседней деревни, а я видеть его не могу». Волюнд не переменился в лице, только глаза вдруг потемнели, словно от боли. Он сказал, «Так ты пожалуйся отцу, ведь он любит тебя». Ведвельд всхлипнула. Он сказал, что я благо своего не понимаю. Он не стал слушать меня. Волюнд пробормотал. Тогда расскажи жениху. Если он вправду любит тебя, он должен понять. Бедвельд подняла голову, чтобы не дать слезам покатиться из глаз. Одна гордость еще поддерживала ее. Мой жених только что обнимал меня на крыльце. Я вырвалась из его рук. Я туда не вернусь. Волюнд глядел на нее угрюмо. Глухо прозвучал его голос. — Мне-то ты зачем об этом рассказываешь, конунгова дочь? Бедвельд молча закрыла руками лицо. — Вот теперь незачем ехать к людям из чужого феорда. Она снимет кольцо и бросит его в стылую воду, а потом и сама прыгнет следом за ним. И морская богиня Ран поведет ее далеко-далеко в темное царство старухи Хель. С трудом она выговорила. — Ни таких речей я от тебя ожидала. Не думала я, что ты так меня встретишь. Волюнд промолчал. Бёдвельд шагнула к двери, но он загородил ей дорогу. Взял ее за руки, заставил опять отнять ладони от лица. Пальцы у него были не мягче ясеневых деревяшек. Волюнд тихо спросил. «Так ли он тебе противен, этот твой жених из соседней долины?» Она не ответила, и он продолжал по-прежнему тихо. «Может быть, моя любовь покажется тебе менее противной, Бёдвельд?» Если он ждал разумного ответа, он так его и не получил. Качнувшись вперед, Бёдвельт припала лицом к лохмотьям на его груди и только пуще залилась слезами. Потом он сказал еще. «Это колечко, которое у тебя на руке, я его тебе не дарил, но мне нравится, что ты его носишь». Бёдвельт, наконец, Исчерпала все свои слезы и прошептала. «Что же теперь будет?» Они разом покосились на дверь. И Бёдвельт сказала. «Моя лодка слишком маленькая, а большие лежат в корабельном сарае». Воль он тяжело опустился на каменную наковальню. Ему трудно было долго стоять на ногах. Он сказал. «Послушай меня». Я был охотником и бегал так, что не всякий олень мог от меня спастись. Зато теперь я разучился даже ходить. Я попал к твоему отцу, и он велел ползать, и это не по мне. Вот я решил попробовать научиться летать. Бедвельт смотрел на него, не понимая, и он поднялся с наковальни. «Идем, я тебе покажу. Возьми головню». Они вышли из домика и вновь оказались в царстве холодного ветра и несущихся туч. Но валькирии больше не горячили над Бёдвельд своих крылатых коней. Куда более могущественные силы оберегали ее. Шел ведь рядом с ней хромой кузнец, и опирался на ее плечо. Волянд привел ее на другую сторону острова, к устью небольшой пещеры. Бетбельд знал о ней когда-то, но давно успела позабыть. Когда они вошли в пещеру, Волянд сказал, «Теперь раздуй головню и смотри». Головня вспыхнула, озарив низко нависшие своды И Бёдвельт увидела крылья. Они стояли в пещере, прислонённые к дальней стене. Плетённые в тончайшую сеть, сияли белизной лебединые перья. Бёдвельт потрогала серебристую паутину и с удивлением почувствовала на пальцах металл. А оказалось, урони, и это кружево не упадёт, со звоном, опустится плавно, как невесомая заморская ткань. Волленд сказал ей, «Еще одно звено из моих кандалов». Бедвельд вновь посмотрел на крылья. «Ну как же ты взлетишь?» Он усмехнулся. «Есть птицы, которые, как я, с трудом ходят по земле. Они бросаются со скалы, и крылья подхватывают их в падении. И продолжал, помолчав. Ты сядешь в лодку и отправишься в море к тем скалам, что стоят вместе, словно три обнявшихся брата. Я прилечу туда за тобой, когда доделаю второе крыло. Зеленая вода с шипением распалась перед носом маленькой лодки. Свежий ветер наполнял заплатанный парус, сшитый из старого плаща. И молодое солнце, только что вставшее по другую сторону моря, расстилало свои лучи над самыми гребнями волн. И Бёдлильт проковырвал ладонью глаза, оглядываясь назад в сторону острова Северстод. Волюнд. проводила ее до тропинки, что вела вниз. Сошел бы и к самой воде, но Бёдвельд его не пустила. «Я стану волноваться за тебя», — сказала она ему. И он не пошел, только спросил, «Не возьмет ли она без рукавку Ведь на воде будет холодно». Бёдвельд отказалась. Вон он неподвижно стоял на своей скале, глядя ей вслед, пока окончательно не слился с черным гранитом. А потом расстояние сделало остров похожим на тучу, уснувшую возле солнечного горизонта, и Бёдвельт перестал оборачиваться. Скалы три брата уже росли впереди. когда ей почудился плеск, доносившийся откуда-то сзади. Она оглянулась. Она не испытывала бы большего страха, если бы великан Северстед вдруг разогнул свои каменные колени и зашагал по воде следом за ней. Распустив широкое расписное витрило, Ее быстро настигала большая, крутобокая лодка, та самая, которую она не надеялась похитить из корабельного сарая. А из лодки смотрели братья Хлёд и Эстхерри и держали на котове два длинных багра. Бедвельд выросла у моря и знала, спастись не удастся. «Братья!» — крикнула она, напрягая голос. «Хлёд и Эстхере! Оставьте меня, не гонитесь!» «Дочь рабыни!» — донёс до неё ветер. «Мы наставим тебе синяков, если ты ещё раз назовёшь себя нашей сестрой!» Бёдвельд в последний раз посмотрел туда, где хмурились под солнцем гранитные утёсы острова Северстит. Только одно она могла сделать, пока лодка с близнецами не подошла слишком близко. Волюнд никого не найдет на скалах три брата. Но, может быть, чайки расскажут ему, где ее теперь искать. Резким движением она легла на борт своей лодочки. переворачиваю утлую скорлупку. Братья что-то закричали ей, Веслами помогая парусу, мчавшему их вперед. Но Бедвельд уже не слышала. Зеленая морская волна хлынула ей в уши. Венок сорвался с головы и, обгоняя ее, отправился вниз, вниз, на далекое море. Темное дно. Хлёд сказал, у нее что-то было на голове, такое блестящее, я не разглядел, а ты? Он сидел на корме рядом с Эскхере, сбросив мокрую одежду и закутавшись в запасной парус. Бёдвельд лежала у него в ногах и неподвижно смотрела в синее небо. Ременный пояс стягивал за спиной ее локти. Хлёда пришлось нырнуть за нею так глубоко, как он никогда еще не нырял. Бёдвельд не пошевелилась даже тогда, когда лодка причалила, и Нидут с Рандвером заглянули через борт. — Зачем ты ее связал? — недовольно спросил Конунг, обращаясь к старшему сыну. И не лучше ли было бы прикрыть парусом ее, а не себя? Хлёд обиделся. Она удирала от нас, как ведьма, оседлавшая кита. А когда мы настигли ее возле трех братьев, она кинулась в воду. Вот я ее и связал. А не укрыл потому, что она этого не стоит. Рандвер нахмурил светлые брови. Это моя невеста, и я не хотел бы, чтобы она заболела. Хлёд огрызнулся. Тебе невеста, а мне сестра. Я имею право её наказать, а ты не имеешь. Он успел уже позабыть, как сам только что отказывался от родства. рандвор промолчал, не делая мужу спорить, С неразумным юнцом он поднял Бёдвельд на руки и вынес на берег. И там, встав на колени, распутал ремни на ее руках и ногах. Хмель повылетел у него из головы. И он дорого дал бы за то, чтобы прожить вчерашний вечер еще раз. Он помог ей подняться И восхищенно сказал, «Нидот, как красива твоя дочь! И мне нравится, что у этого цветка есть шипы. Если бы я уже не попросил у тебя, они идут Конунг, я бы сделал это сейчас». Нидот расхохотался, «Рандвер, ты настоящий орел!» Однако... Я другое хочу сейчас тебе предложить, и думаю, что это дело отгонит от тебя скуку. Помнишь, я обещал тебе подумать о приданном для Бёдвельт. Посмотри-ка на ту скалу, стоящую в море. Мы называем ее островом Северстед. Я тебе там кое-что покажу, и ты убедишься, что мне поистине Ничего не жаль для Бёдвельт и для тебя. Лодку, в которую приехали близнецы, перевернули вверх дном, выливая воду. А из корабельного сарая вытащили другую, всю в замысловатой резьбе. Они отправились на остров вдвоем. Нидут первый посмеялся бы над вздумавшим опасаться хромого истинного и беспомощного кузнеца. А перед тем, как отплыть, Нидут обернулся к Бёдвельт, стоявший на берегу, и к воинам вокруг неё он сказал, «Дайте, Бёдвельт, сухую одежду и одеяло, и пусть она дожидается нас в заперти Ветер был попутный, и вот уже каменная громада заслонила полнеба. Привязав лодку, Ранвер сказал, наполовину шутя, «Куда мы попали, Конунг? Если бы это не ты привез меня сюда, я бы решил, что меня хотят скормить злобному троллю, живущему в камне». Задрав голову, он разглядывал нависшие утесы, изглоданные тысячелетним прибоем. тут сказал ему без улыбки. А у тебя, Рандвер, не только орлиные когти, но и глаза, как у орла. Твоя правда живет здесь в камне. Я сам не знаю, кто, тролль или человек. слышал ли ты когда-нибудь о кузнеце по имени Волюнд? Рандвер ответил. Кто же не слышал о нем, творящем чудеса из золота и железа? Нидут указал пальцем наверх. Мы поднимемся по тропинке, и ты увидишь, правдивы ли эти рассказы. Там он в прошлого лета сидит у меня на цепи. Рандвер помолчал некоторое время, потом пробормотал. Кто другой похвастался бы мне таким подвигом, Нидут, и, они сходя с места, назвал бы его лжецом. Так это его ты хочешь мне подарить? Да, — сказал Нидут, — Бёдвельт и тебе. Я прятал его здесь, ибо не хотел, чтобы о нем знали вокруг. Рандвер сказал, — ты держал его на цепи, А я, пожалуй, прикажу выстроить прочную клетку. Нидут усмехнулся. Я уже позаботился о том, чтобы он не сбежал. Он не может ходить, Рандвер. И только ползает на четвереньках. Цепь нужна мне больше за тем, чтобы он не убил себя, бросившись со скалы. Рандвер сказал... — Так это совсем хорошо, — не идут конунг. — У меня будет не только кузнец, но и шут. Они полезли по крутой каменистой тропе. И судьбе было угодно, чтобы Рандвер поскользнулся на том самом месте, где в начале прошлого лета едва не сорвался сам не идут. И тоже только чудо удержало его на тропе. Мелкие камешки посыпались вниз, звонко отскакивая от гранитной стены. Рандвер промолвил, побледнев. «Нехороший это знак, Нидут Конунг. Кто-то предостерегает меня». Нидут ответил со спокойной улыбкой. «И меня, Рандвер, постигло здесь нечто подобное. И я, как ты...» Тоже готов был подумать, будто удача мне изменяет. Но потом я понял, что все это сказки пугливых старух. Молча поднялись они на самый верх. Заросшая мхом стояла перед ними хижина, прислоненная к каменному плечу скалы. Бёдвельт лежала на мягкой соломе, закутанная в одеяло. Мачеха Трюд повелела запереть ее в конюшне. Высоко на крыше щебетали беззаботные птицы, а лошади фыркали и вздыхали, неторопливо жуя свой корм. Был среди них и конь Рандвера, белый, точно пояс из начищенного серебра. Бедвельд приподнялась. Стянула ног толстые шерстяные носки и перекусила зубами прочную нитку. Я взгляд скользнул под крышу к стропилам, опиравшимся на сосновые столбы. Рандвер вошел в домик следом за Нидудом и долго щурился, привыкая к полутьме. потом разглядел волен до сидевшего в углу разглядел змившуюся цепь и сказал так это и есть не идут твой знаменитый кузнец Ну и страшен же он как я погляжу неду ответил и мы с тобой сделалось бы не краше если бы просидели целую зиму в этой норе Однако мне кажется, не больно ты веришь на слово. Рандвер, сними с пальца любое кольцо и убедись, что я не солгал. — А что? — сказал Рандвер. — Не откажусь. На продумленную наковальню, звякнув, легло золотое кольцо с вделанным в него розовым камнем. Нидуд снял с себя ремешок с ключом и разомкнул цепь. Рандвер прошелся по лачуге, осматриваясь. Походя, наподдал ногой глиняную плошку, в которой Волент подогревал себе еду. Плошка покачилась по неровному каменному полу, щербатясь и жалобно дребезжа. Нидуду Не особенно это понравилось. А Волюнд, как обычно, молчал. «А вон там кольцо!» — сказал ему Нидут. И кузнец пополз к наковальне, опираясь на стиснутые кулаки. Звенели, волочась его кандалы. И Рандвер весело смеялся, глядя, как он ползает. Потом, когда Волюнд... Принялся за работу, он сказал. «Дома я сделаю так, чтобы он полз в кузницу через весь двор. Славная будет потеха моим молодцам!» Но не дудкон он покачал головой. «Ты ведь не таскаешь свой меч по камням, хотя он мог бы неплохо при этом звенеть». «Уморишь его, без толку! А ведь второго такого тебе нигде не сыскать! Смотри, не раздумал бы я его тебе дарить!» Такие слова заставили Рандвера призадуматься. Он сказал, «Ты прав. Я послушаю тебя, конунг, потому что ты мудр». «Не называй меня мудрым», — отозвался Нидут, смячаясь. Просто я хороший хозяин, и тебя хотел бы видеть таким же. А у хорошего хозяина не только скотина ест досыта, но и рабы. Особенно те, которые этого стоят. Они разговаривали в проеме двери, повернувшись к Воленду спинами. Двоим вооруженным воинам опасаться его... закованного, неспособного даже ходить. Рандвер переступил с ноги на ногу, поудобнее прислоняясь к шершавым камням. Он сказал, «Я все хотел спросить тебя, Нидут, куда бы это могла плыть на лодочке наша Бёдвельд, когда твои сыновья поймали ее нынче утром? Когда за их спинами внезапно прекратился звон молоточка, они тут даже не сразу повернул голову, лишь слегка удивился тому, как быстро управился с работой кузнец. Но потом все-таки оглянулся и застыл. Недоделанное кольцо лежало на наковальне, а Волин смотрел, не мигая, на обоих конунгов, злазла были похожи на синее пламя вьющиеся меж раскаленных углей он стряхнул с себя кандалы сунул руку в подстилку из преого мха и рванул наружу длинный сизого блеска меч клинок зацепил наковальню брызнули искры и каменная крошка усеяла затоптанный пол И Волюнд встал, опираясь на свой меч, как на костыль. Нидут и Рандвер невольно попятились перед ним. И лишь там, под открытым небом, на площадке скалы, похожей на подставленную ладонь, они поняли, что им не померещилось. Волюнд вышел наружу следом за ними. Ему пришлось пригнуться в дверях, И когда он выпрямился, то оказалось, что он на голову превосходил их обоих. Он сказал, «Надоело мне работать на тебя, Нидуд. Теперь я хочу сразиться с тобой». Старый Нидудов жеребец, серый с круглыми яблоками, На сытых боках ласково обнюхивал Бёдвельт, сидевшую возле копыт. Конь хорошо помнил, как много зим назад они Нидуц сажал в седло маленькую дочь, чтобы порадовать ее поездкой вокруг двора. Конь любил Бёдвельт, всегда находивший время почесать ему в гриве и угостить вкусной горбушкой. Вот он и старался утешить ее, как умел. Потом со двора донеслись голоса и звуки шагов, и Бёрдвельд настороженно прислушалась. «Я не разрешаю тебе», — властно произносила владычица Трюд. «Не смей кормить эту дочь рабыни, возомнившую о себе невесть что! Слышишь ты меня, Хильдинг? «Слышу!» — спокойно отвечал Хильдинг-ярл. «Слышу! И вот что скажу тебе, Трюд! Не конунг ты, чтобы мне приказывать! Хэддин, отопри!» Бедвельд услышал, как хозяйка двора не выговорила, прошипела. «Верно, Хильдинг!» «Не конунг я и даже не воин, чтобы одолеть тебя силой. Но скоро вернется мой муж, и ты не думай, будто я промолчу!» Хильдинг ответил, «Это уж, Трюд, дело твое!» Скрипнув, растворились перед ним двери конюшни, и он вошел. У него была в руках деревянная мисочка, И еще ложка. Подойдя к Бёдвельт, он грозно уставился на нее и спросил. «Где твои носки?» Бёдвельт не ответила. Хильдинг поставил мисочку на пол, наклонился и крепкими руками взял Бёдвельт поперек тела. Силы ему пока еще было не занимать. Он поднял бёдвельт, оторвав её от пола, и хорошенько встряхнул. По полу покатился серый клубок. «Так», — проворчал Хильдинг, и наклонился поднять. «На твоём месте я бы тоже распустил свои носки и сделал верёвку. Вот только вешаться я бы не стал». Я придушил бы Хедина, который тебя стражит, а сам удрал бы и оставил старого Хильдинга в дураках. Рандвер сказал, мы недооценили его, Конунг. Они смотрели на меч, который Волюнд двумя руками держал перед собой. Он сделал этот меч, из двух отнятых когда-то у конунговых сыновей. Нидут сказал, «Дерзкого раба надо связать, не то он сделается опасен. Я побуду здесь, ты же сходи к лодке. Там должна быть хорошая веревка». Рандвер ушел, оглядываясь. Волюнд проводил его глазами и сказал, — А ведь ты, не Нидут, боишься меня? — Конанг ответил. — Нет при мне плетки. Не то я иначе поговорил бы с тобой. Ты, калека, не противник для меня, и к тому же мой раб. Волин только усмехнулся и повторил. — Ты боишься меня, Нидут? Ты трус? Нидут побагровел от ярости, и капли пота выступили у него на лбу. Он прыгнул вперед, занося меч для удара, и эхом раскатился в утесах его боевой крик. Рандовер, спускавшийся по тропинке, услышал и задумался, не следовало бы вернуться. Белой тучей... Заклупились над островом сотни потревоженных птиц. Стремительно портилась погода. Все бешенней делался ветер, гнавший к берегу табуны клокочущих волн, и клочья седого тумана цеплялись краями за вершины горного кряжа, стоявшего на берегу, словно великанской работы ограда вокруг конунгового двора. А сам нидут уже понимал, что снова недооценил кузнеца. Не человек противостоял ему, а каменная скала. Вольнанд молча шел вперед, хромая, на изувеченных ногах, готовых вот-вот ему изменить. И гнал Нидуда страшными ударами, заставляя его отступать сперва на шаг, потом еще и еще вперед. Потом Волянд вдруг заговорил. Он сказал, «Может, ты и любишь кого-нибудь, Нидут, конунг, но для всех, кто живет по другую сторону твоего забора, не человек ты, а ржавый железный топор. Не был я таким никогда и не стану, да и тебя, видно, уже не перекуешь. И нет у тебя власти надо мной». и не будет, пока я дышу. Кружившиеся чайки видели, как Волюнд загнал повелителя Ньяров в хижину, сложную из замшелых камней. И как через некоторое время он вновь вышел наружу, один. Неверными движениями он засунул за пояс свой меч, и почти с удивлением огляделся вокруг. По безрукавке текла алая кровь. Победа над Нидудом дорого ему обошлась. Хватаясь за камни, побрел он к тайнику, к спрятанным крыльям, но не дошел. Сильный удар бросил его на колени, и жестокая боль пронизало правое плечо. Он обернулся и увидел Рандвера, стоявшего в десятке шагов. «Метко ты бросаешь нож, — сказал Волюнд, — но бросаешь в спину. Ты трус!» Он размахнулся и бросил в Рандвера свой «Меч!» Бросил левой рукой, потому что правая перестала повиноваться ему. Рандвер легко увернулся. Он сказал, — Славный подарок приготовил мне Нидут. Знаешь ли ты, раб, что я с тобой сделаю за его смерть? — Не знаю, — ответил Волюнд, медленно оседая на тропу.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 Бёдвельт вскочила, мигом пробежала через всю конюшню и схватила эту руку своими двумя. «Бёдвельт!» — шепотом позвал ее Сакси. «Бёдвельт, лезь скорее!» Ни о чем не думая, скользнула она в узкую нору. И некогда было вспомнить, как еще в прошлом году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 а твоя, как желтый цветок, и мне мало хочется, чтобы ее выбелило до времени. Сакси и Готурм отвезут тебя к моим братьям, а мой меч позаботится о том, чтобы вас не догнали. Додвельд обвела руками его шею, поцеловала в жесткие седые усы. Потом приметила Готурма,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 «Северстед!» Сакси долго молчал, прежде чем отозваться. «Ведь там на острове наш отец!» Бедвельт сказала так. «Там Волюнд на острове Сакси. Я чувствую, братец, с ним что-то случилось. Если ты откажешься свести меня туда...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 И сидел на нем воин в развивающемся синем плаще и шапке, надвинутой на самые брови, и смотрел на Воленда единственным оком, сжимая в руке копье. Вилочно на ветру длинная седая борода. Два ворона каркали на плечах. "Это ты", сказал ему Воленд. "Не худо ты сделал".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 А я уже думал, что больше тебя не увижу. Теперь мне незачем умирать. Бедвельд обнимал его, плача и смеясь. волен сказал, я не умру. Пока тебя не было, приезжал Один. Он говорил со мной. Я так понял его, что он мной недоволен. И моя душа ему пока не нужна.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 Одна единственная, первая и последняя его любовь. Это было для него самым лучшим лекарством и прекраснейшим из снов, являвшихся наяву. Солнце готовилось скрыться из глаз, чтобы жители Срединого мира отдохнули от блеска его лучей, а звери, промышляющие в ночи, могли добыть себе пищу. И ветер по-прежнему сильный гнался за ним с послушной сворой облаков, рыжесерых, как стая волков, бегущая мимо костра. Готарм вдруг сказал, указывая вперед, — Паруса! — Где? — спросил Сакси, недовольный,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 И мгновенная тишина повисла над морем. Только волны перекликались возле бортов. «Где же он?» — спросил Торгрим Конунг. Бердвельт без колебаний откинула прошитую перьями сеть. «Вот он!» а Волюнд спал. 1980 год.